Глава пятая. Неожиданная встреча. Лизавете Васильевне случилась надобность уехать на целый месяц в деревню. Павлу сделалось скучно и грустно. Он принялся было заниматься, но, увы, все шло как-то не по-прежнему. Формулы небесной механики ему сделались как-то темные, и непонятны, брошюрка Верея скучна и утомительна. «Не могу», — говорил он, оставляя книгу, и вслед за тем по обыкновению ложился на кровать и начинал думать о прекрасной половине рода человеческого. Проскучав недели две, Павел вздумал съездить к тетке. Перепитуя Петровна при его приходе, стояла перед зеркалом и надевала что-то вроде мантильи, сшитой по ее собственному воображению. «На ты, батюшка, пожаловал», — сказала она, увидев племянника. «Ну что, какова маменька-то?» «Все так же-с», — отвечал Павел. «Палашка», — говорила перепетуя Петровна, отряхивая шелковое платье. «Ведь юбка-то у меня все-таки видна». «Нет, матушка, это так». «Какое дура так! Паша, видна у меня юбка-то?» «Я ничего не вижу». Наклонись, батька, пониже, посмотри хорошенько. Нехорошо, растрепы это приедешь. Я ничего не вижу. Ну уж и этого не умеешь сделать порядочно. Экий какой, еще кавалер. Что у меня сегодня, какой нехороший цвет лица. Этакая краснота неприятная. Палашка, подай-ка мне ладиколону обтереться. Оботрись-ка, Павел, и ты. «Да мне-то зачем, тетушка?» «Пустяки, сударь, изволь-ка обтереться, да поедем вместе со мной». «Это куда?» «К феоктисте савишне. Небось не привезу в какое-нибудь неприличное место». «Помилуйте, тетушка, я с ней не знаком». «Это что за вздор? А я-то на что?» «Я знакома, все равно». «Нечего, извольте-ка сбираться. Вместе и поедем» отпусти свою лошадь то палашка вели его лошади домой ехать тетушка вздор сударь вздор затараторила перепетуя петровна как мой герой не противился но через несколько минут он был вытерт из собственных рук перепетуя петровны одеколоном и повезен в гости он едва мог опомниться у крыльца феоктисты савишны Перепитуя Петровна, всходя по деревянной лестнице, освещенной фонарем, опиралась на руку племянника как для поддержания своей особы, так и для прекращения Павлу всякой возможности улизнуть, что уже и было им прежде того один раз сделано. Они вошли в Лакейскую, где было с десяток шуб три лакея и сильный запах салом. В зале... Но я предварительно должен сказать несколько слов о хозяйке дома и ее гостях. Феоктиста Савишна, так как и Перепетуя Петровна, не принадлежала к высшему губернскому кругу, но имела из этого круга один только дружественный дом Кураевых. Сфера же ее знакомства ограничивалась незначительным чиновным людом. В настоящее время у феокисты Савишны были в гостях некто, помещик Иван Иванович, дающий деньги под проценты, уездный стряпчий, человек очень бы хороший, но к несчастью по нескольку раз в год придающийся запою. И наконец учитель гимназии, метивший в инспекторы и еще кое-кто. Все эти господа привезли с собою жен, а некоторые и своячинец. Но вечера свои феоктиста Савишна обыкновенно скрашивала, приглашая к себе дружественное для нее семейство из высшего круга – Кураевых. Владимир Андреевич никогда сам не ездил к феоктисте Савишне, но, занимая иногда через нее деньги, жену и дочерей отпускал.